Глава 14 «Быстро, быстро! Дверь закрой! Запри, чтобы никто не видел!» А створка все скрипела да скрижетала, не хотела назад вставать. У Паркера на лбу испарина образовалась, поплыла, морщинки размочила. Один из техников, что паял одну из капсул, маску снял, словами с кем-то перекинулся, на шум пошел. «Да закройся же ты!» Уговаривал ее Паркер, а тут кость поперек рельсы дверной встала. Брезгливо так, нехотя, страж локтем ее оттолкнул и со всей силы до побелевших костяшек дверь на место поставил. «Что, неполадочка? Мы это, мигом ее!» Паркер глазами встретился с техником. Беззаботным таким, не знающим, что там под одеялом спрятано. Взгляд его поскользил по капсуле 1118. Руки потянулись проверить ее. Страж опережение пошел и вытянул из пояса ленту желтую. Раз по вертикали, раз по горизонтали. Опечатано. — Вижу, а что случилось-то? Я ж починить могу. Паркеру некогда было в объяснение лепить. Он встал, но в ногах силы не было. Покачиваясь, бросился к выходу и через плечо кинул. — Ничего не трогать! Ворвался в кабинет мэра. Дверь вытолкнул и чуть на ковер не упал. Отдышавшись, говорит, слова от волнения влажные, непослушные. Проблема в спальном блоке. Мэр глаза от компьютера поднял, льдинки свои, и ждал. В капсуле кости нашел. Лединки поплыли, расширились. «Кости — Кости? — переспросил он. Паркер кивнул. Не нужно было вслух озвучивать, это невозможно. И страж, и мэр это давно знали. В азисе мест захоронения нет, и мертвых кремируют. Тогда откуда? Это я у вас хотел спросить. Лицо мэра напряглось, сжалось, ни один мускул не другнул. Вы понимаете, что начнется, если люди узнают? А нет, трещина пошла. Знаю, и дальше этого кабинета это не выйдет. Но вы же сами за правду, разве нет? Мэр взял мячик со стола, сжал, разжал, сжал, разжал. Вы с напарницей виделись уже? Паркер головой качнул. Сжал, разжал. Тогда повторяться не буду, она вам все на ходу расскажет. А пока сглатывает. Кадык так раз вниз, вверх, как на пружинке скачет. Вам нужно в кремационный отдел спуститься. Страш языком передние зубы пересчитал. Не говорит же ему, что он этого места как огня боится. И ни разу, ни разу после одного случая туда не заходил. «Еще что-то?» Видно было, что мэр в руки себя взял. Лицо снова коркой льда затянулось. Бестрастное опять, как в воду смотришь. «Откуда кости взялись?» Губа нижняя мэровская дернулась. Чуть-чуть, еле заметно, глаза отвел. «Не имею представления». Паркер пересилил себя, чтобы кулаком не вмазать в стол. Этот красивенький, чистенький такой. Не знает он. «А кто знает?» На ходу рацию достал и, пока по коридорам сырым двигал, на связь пытался выйти. «Свонг, как слышно?» Шуршала тишина. «Свонг!» «Прием, на месте!» Нам в кремационный зал спуститься велели. Пауза. «Прием!» «Слышу!» «И это, возьми капсулу седативного!» Паркер рацию от губ убрал. Подумал. «Нет, две возьми, без них я туда не сунусь. Сделаю, через 20 минут буду у лифтовых шахт. Хотя, знаешь, я все же сам забегу. Надо кое-что еще прихватить с собой. Дольше объяснять буду. Отбой. Не мог он вот так, без подготовки спуститься на нижний ярус. Крематорий. Нет, от одной лишь мысли зубы сводила Нужно самонастроиться. Напомнить себе, во имя чего служба несет паркер. Добрался до зала правосудия. Странно, что Свонг не здесь. Ладно, встретиться у лифта. Пройдя по коридорам, Паркер свернул к капсуле сна. Огляделся. Капсула мягко подсвечивалась фиолетовым светом. Приложил ключ к карту, дверца с шипением открылась. Скинув ботинки, страж залез внутрь. Закрыл дверь. Выдохнул. В верхней нише, где не хватало одного болтика, можно просунуть руку и, если как следует вытянуть палец, открыть потайной отсек. Щелк. Сверху, как смятый язык, вывалилась полка с личными вещами Паркера Рисунки, которые было запрещено рисовать. Дневник собственных мыслей, который тоже был под запретом. Одно нарушение может сойти с рук, но того, что хранил Паркер, вполне хватит, чтобы изгнать из оазиса. Пролистав дневник, шурша страницами, страж перечитал записи в середине. «Иногда во снах я вижу себя другим человеком». Я танцую, пишу книги, занимаюсь плаванием или столярным делом. Словом, всем тем, что под запретом. Почему? Почему нельзя совмещать одну с другим? Иногда я думаю, а не совершил ли я ошибку, выбрав призвание стража. Может, не мое? Поспешил, поторопился, и я могу быть кем-то еще. Далее текст был тщательно зачеркнут. Да, давно Паркер это писал. Даже не вспомнить, что скрыто под штриховкой. Одно понятно — стыдные мысли. Провел пальцем по теплому листу, перевернул несколько страниц. Зацепился взглядом еще за одну строчку. Если бы появился шанс изменить жизнь. Изменил бы. Дальше было пусто, будто это не вопрос был, а так, мысль, недоведенная до конца. Мысль, о которой и подумать страшно. Да и думать как. Ведь это невозможно. азис не знает истории, когда кто-то самоопределился в профессии, а потом, спустя годы, передумал. Паркер не заметил, как сам для себя сжал кулаки. Он очень хотел перемен. Жаждал их, но боялся последствий. Старая жизнь, пусть и комфортная, во всех смыслах осточертела. В ней не было ничего живого. Она, как пресный питательный раствор, поддерживала его, но не больше – Помогало коротать дни, отчего ты вяз в этом комфортном желе, откладывая попытки перемен на вечное завтра. Страж не заметил, как ручкой написал вопрос. А что дальше? И для себя решил, что это его последнее дело. Он решит загадку с исчезновением книг, узнает, откуда взялись кости, а дальше? Черт с ним, что дальше? Он найдет выход и станет другим, чего бы это ему ни стоило. Захлопнув блокнот, Паркер провел рукой в поисках того, что искал и не нашел. Когда он боялся, попечитель подарил ему маленького солдатика, раритет, и сказал, что если будет страшно, смотри на солдатика и представляй, что он спасет тебя. Солдатика не было на месте, хотя Паркер был уверен, что в последний раз оставлял его здесь. Время поджимало, нужно было выдвигаться». Пусть и без талисмана. Главное — закончить дело. А когда добрался до шахты лифта, совсем забыл про седативное. Вылетело из головы. Ладно, — решил про себя Паркер. Перехвачу у Свонг. И зря. Ой, зря...